Подарок с наставлением Мир вещей сопровождает нас от рождения. Все мы окружаем себя вещами, любимыми и дорогими. Это печать нашей индивидуальности, благоухание личности. Мир ребенка только начинает формироваться. Набор детской посуды или столовых серебряных приборов это подарок с наставлением, традиция. Такой подарок хранится всю жизнь и передается по наследству. Приборы не просто сопровождают процесс еды. Следуя за изящным движением руки, они превращают трапезу в церемонию. Столовое серебро – емкое понятие, включающее семейные традиции, общность с культурой предков. Вспомним об этом, когда соберемся навестить новорожденного с молодой мамой. Серебряная ложечка и букетик цветов по-прежнему будут хорошим подарком.